Страница 699, письмо 232 Татьяне Андреевне и Александру Михайловичу Кузьминским, 1871 год, октября 29 девятого. Ясная Поляна. Любезные друзья, Таня и Саша, давно уже я собираюсь писать вам, но вы меня знаете, и потому нечего распространяться, от чего я до сих пор сбирался. Теперь уж испорчено, во-первых, тем, что я как будто вызван письмом Саши, а испорчено еще потому, что бы я ни писал, мне кажется, все уже написала Соня. Нынче твое рождение, Таня. Раз десять уже, верно, все поминали про это. Ты завидуешь нашей жизни, а я тебе завидую. Ты без запятых, но пишешь так, что я бы желал, чтобы все так писали. От каждого твоего письма так и пахнет Кавказом. Старик печет тыкву. Бичо не понимает, что ему кричат. И меня это так и переносит на Кавказ и в мои 22 года, когда я там был. У вас, видно, все идет отлично. Боюсь за вас только двух вещей. За Сашу, чтобы он не рассердился за что-нибудь на кого-нибудь из сослуживцев или начальников, а за Таню, чтобы она не нарожала подвойне немного детей, а за обоих вместе, чтобы вам не жить сверх средств». Завидовать нам можно за тишину нашей семейной жизни и даже за Сашу, примечание первое, который очень приятен в жизни, но не за Константина Александровича, как пишет Таня. «Правда твоя, Саша, что пустее, противнее, и гаже этого человека трудно найти. Ненатуральные слова, звуки и движения, он мне противен ужасно. Жизнь наша, впрочем, еще не стала на зимнюю ногу. Я пишу книжку, и кажется, будет толк, но это не работа, примечание второе». «Больше езжу на охоту с Сашей. На днях Саша стрелял и промахнулся в стоячую лисицу. Я убил двух. Соня жалуется на тошноту, и все, именно понос Левочки, принимает слишком к сердцу. Вообще, как ты хорошо знаешь, Таня находится в тяжелом состоянии первого периода беременности. Но все это ничего и даже хорошо. Я привык к этому, если бы этого не было, мне как будто чего-то не доставало бы». «Тула для нас после вас совсем заглохла. Я недавно ездил провожать в Москву Вареньку. Я посадил ее и поручил Минину, и удивлялся, что по улице ходят, кланяются друг другу. Примечание третье. И мы решили с Варенькой, что это Копылов и Иванов. Притворяются, что и без вас они могут все то же сделать. Соня делает планы на налито, но я, как вы знаете, не делаю никаких, и все жду, что велит судьба. Да и как загадывать?» И беременность Сони, и целая зима впереди со всем, что может случиться, и хорошего, и дурного, и вы, что важнее всего. Прочтя твой план, Таня, приехать на лето к нам, все сказали, что это не может быть. Но я сказала, что если Таня рассудила, верно, так выходит. А если это для вас выходит, то для нас выходит счастье, и, разумеется, все Самары и все дома и краски не могут быть препятствиями. Не понимаю, как делать план, у меня никогда не выходит, а посмотрю на вас, все так точно. Но удивляюсь, как так жить, как Любовь Александровна, которая, как только приедет куда-нибудь, так живет одной мыслью и приготовлениями, как отсюда уехать. В книжке моей будет много хорошего, и я радуюсь, как я пришлю ее вам. А на что вам книг? У вас горы и виноград и горы. Неужели Саша все так же добросовестно читает свой голос в горах, а Таня зажигает лампы и блюдет тетерева? Ты написал мне о землях, о ценах их. Это меня всегда интересует. И если тебе не скучно, напиши мне еще поподробнее. Лучше бы всего случай какой-нибудь продажи, цену, доход. Что-то ты, Саша, не написал подробности обеда у государя и бала. Это всегда интересно. Васенька Перфильев, как тот после проезда государя, говорит, что ему неловко садиться обедать без государя. Так он привык. Тоже интересно бы знать подробности твоего представления великому князю. Примечание первое. Прощайте, любезные друзья, целую детей и вас. Я бы чаще писал вам, да все мешает супруга, точно так же, как когда я рассказываю и подготавливаю к самому важному, она вдруг ляпнет, точно так же и расписаться, боюсь о чем-нибудь, думаю, она уже это написала. Примечание. Первое. Берс гостил в Ясной Поляне. Второе. Толстой работал над азбукой. Третье. Перевод с французского начитано в тексте. Четвертое. Берс. Пятое. Кузьминский был представлен наместнику Кавказа великому князю Михаилу Николаевичу. Конец примечаний.